Петруччо не возражал и выдал друзьям подробности финала пирушки в честь спасителя короны. Делегация гномов, прибывшая со спешным делом к королю, несказанно обрадовалась, увидев Стива и его команду живой и здоровой, что было очень подозрительно и удивительно, учитывая обиды, нанесённые их клану и чёрному дракону, на которых сия команда наехала. Стив гостеприимно, он уже чувствовал себя во дворце, как у себя дома, выпил с каждым на брудершафт, и когда половина из них отрубилась, прочел второй половине лекцию о вреде пьянства. Не о том, какая слава я нынче пошла, молодежь, пить совсем не умеет. Внимание на длинные бороды отключившиеся молодежи он не обращал. Правда, к концу лекции их глава пришел в себя, и он оказался в первой половине. — Это сколько же наш шеф лекцию читал? — не выдержал осель, которого начали разбирать сомнения. — Что-то я такого не помню. — Конечно, не помнишь. Ты как проснулся, тебе сразу еще налили. Кот сказал, что надо обмыть его новое приобретение. То, что у него сейчас на ушах сидит. Да. И да. Значит, корону мы уже обмыли. И неоднократно, успокоил его Петручча. И корону, и гонорар. Жаль. Хостль выбил пробку из ещё не почотной бутылки, выдолил её одним долгим глотком и ушёл в нирвану, брыкнувшись вглубь повостки. На ещё монаха презрительно фыркнул кот. Чем я только в монастыре учили, сафкар заржал. Тихо рявкнув, и болезненно сморщился. Это усилие присунулось волной боли в его бедной похмельной голове. Дайте Петру сказать, что за гонорар, подо что мы подписались? Осужаться шеф а никто не посмел, и Петруччо смог уже достаточно спокойно закончить свой рассказ. Оказывается, гномы торопились в королевский дворец, как на пожар, с намерением предотвратить казнь смутьянов, посмевших напасть на них в их же владениях. Им очень понравилась реакция кобольда, с которым они не могли справиться уже ни одну сотню лет. Тот попросил у них политического убежища от отморозков, которые ничего не боятся. даже собственных страхов. А когда они увидели, как Стив его отделал, то пришёл им просто в неописуемый восторг и решили нанять этого замечательного товарища для одного очень важного дела. Их уже не первый десяток лет достаёт один колдун, пытаясь добраться до их лучших друзей, чёрных драконов. Зачем-то ему очень нужна была их кровь. Вот этого-то колдуна Мортэ Они предложили команде Стива поймать, схватить, а еще лучше замочить. На заявлении Стива, что его услуги стоят очень дорого, они тут же приволокли в пиршественный зал целый сундук черных алмазов. «И я их взял?» — мрачно спросил Стив. «Взял!» — утвердительно мотнул головой Петручча. «И что было дальше?» «А дальше?» По словам циркача, их разлюбезный шеф начал перечислять, что он сделает с черным колдуном, когда его поймает. Буквально по пунктам перечислял. Дамы упали в обморок после третьего пункта. Кавалеры после шестого. Стража после десятого. Палач выпрыгнул в окно после пятнадцатого. Гномы выдержали до ста шестьдесят второго. а потом абсолютно белые куда-то убежали. — И все это за один вечер? — прошептал потрясенный Стив. — А почему за один? — удивился Петручча. — Мы трое суток гудели. — У-у-у-у, блин! — опять схватился за голову Стив. — А как мы в этой телеге оказались? — Совсем ничего не помни, шеф! — укорил его Петручча. сам же сказал найдём Уэрта дадим ему по шее заодно соседнее королевство спасём король тебя об этом очень просил вот только насчёт забытых земель я не понял то ли ты оттуда всех выгнать угрозился то ли туда всех загнать шеф а на что та тебе сдали все эти забытые земли сабкар вздрогну о господи Только бы наш шеф еще и на забытой земли не подписался. Я про нее такие ужасы слышал. — Подписался! — обрадовал его Петручча. — Гномы говорят именно там, логово черного колдуна. — Тьфу! — смачно сплюнул Сив. — И все началось с каких-то жалких сто грамм. — Да, — согласился циркач, — с дозой я не рассчитал. — С дозой я не рассчитал. — Шеф у нас крепкий, — поддакнул Сапкар. — Надо было с трехсот начать, — кивнул головой кот, и корона вместе с шутовским колпаком слетела с головы. — А что это на нас такие странные прикиды? Стив заизволил, наконец, обратить внимание на скоморожьи наряды, в которые были облачены как он, так и его друзья. — Так это ж твоя идея, шеф! — Шеф! Напомню алёму Петруче, ты, как соседнее государство, подписался спасти даром скин засив. Ну почему даром? Удевался циркач за тот же сундук алмазов. Ты его на сохранение Дарьялу 15-му сдал. Вот он его и поклялся не отдавать, пока ты Лили не спасёшь крестницу его иною. Она там принцесса и подрабата ведь. А как с ей на и попавшей дураком он рассорился, вот и получается, что ему не с руки, а тебе в самый раз. Стив с трудом удержался, чтобы в очередной раз не сплюнуть. Это же надо. Два задания за одну цену. А главное, гонорар все равно не отдадут, пока король протрезвеет. Наверняка припомнит и стриптиз. И прусско-русские народные выши. "Одеты почему так?" гаркнул он на Петручча, не зная на ком ещё сорвать злость за свою глупость. "Так я ж говорю, шеф, твоя идея проникает, сказал не стандартно будем". Нарёк всех беременными музыкантами. Потом, как сейчас вот помню, ругаца начал. "Жаннера собака и возвал". кота-котярой, осёл осломно значил, а меня петухом дразнил и ржал при этом как ненормальный. Затем нарёк себя трубадуром и велел раздеть скоморохов. Они были уже никакие, им всё равно в чём под столом дрыгнуть. Ну, мы и переоделись. Ты по-дорожному оформил. Во, смотри. Петруча запустил руку под скомороший наряд и вытащил оттуда скомканный лист пергамента. Стив, стараясь не смотреть на циркача, молча взял бумагу, карабавыми буквами видать писрь того, что был в норме. В ней было написано: оказывать всяческое содействие тайным агентам Бурмунди, путешествующим под личиной беременных музыкантов, и препятствий ни в чём не чинить. И о короля Бурмунди, Стив великолепный. «Там и печать стоит!» — обрадовал его Петручча. «Королевская!» Дарьял пятнадцатый, видать, был не лучше меня, раз на такой бред печать и ставил. Сознание того, что он не один был на перу таким придурком, немного успокоило Стива. «Это не он, это я!» — штамповал. Тут же разочаровал его кот, вытаскивая королевскую печать из кармана. «Хочешь?» Ещё один штабель я нарисую. Провалиться. Сабкар, что бы там государству положено за воровство короны и королевской печати? Сабкар ответить не успел. За него это сделал тот же никогда не пьянеющий Петручча. Ничего. Король сам их тебе подарил. Вот это да. Ахнул кот. Выходит, я нашего шефа обворовал. Выходит так. Злорадно усмехнулся Сабкар. Шеф, прости.